Камень задал нам достаточно дел. Значит, послезавтра, перед вечерними новостями, и примите еще две таблетки арантила на дорогу. Да ведь почти не было больно, доктор. Его ассистентка, а не моя невеста, подала мне таблетки, стакан. Когда я пришел домой, и мой язык стал искать за зубами исчезнувшую шероховатость, я нашел на своем письменном столе рядом с пепельницей проверенные тетради для сочинений 12-го А, несколько недочитанных томов, свою начатую докладную записку по поводу солидарной ответственности учеников с полемическим разделом «Где и когда ученику разрешается курить», рядом среди брошюр «Директивы к реформе верхней ступени», А перед пустой рамкой для портретов, подкипой вырезок из газет и фотокопий, досадно тонкую папку с рабочим заглавием, выведенным большими буквами. Под глыбинами римского базальта, большей частью это обломки ступок, которыми я пользовался как пресс-папье, я нашел бумагу. Горе! Мой зуб! Горе! Мои волосы в гребенке! Горе! Моя куцаидейка! Ах, сколько проигранных битв! Каждая новая боль острее предшествующей. Или то, что всплывает и вспоминается, прошлогодний карп, канун Нового года, горе, тени, горе, г а л и ч н и к горе, горе, зубная боль, горе. При этом я хотел только удалить зубной камень, хотя и предчувствовал, он что-нибудь да найдет. Они же всегда что-то находят. Известное дело. Когда вскоре после моего возвращения позвонила Ирмгард Зайферт, «Ну как? Не так страшно, а?» Я мог подтвердить. Не садист. Притом словоохотлив и все же деликатен. Довольно образован. Знает о Сенеке. При боли сразу же прерывает свои манипуляции. Немножко наивен, верит в прогресс, надеется на лечебную пасту, но терпим. А телевизор действительно чудесный, хотя и смешной. Ирмгард Зайферт, с которой с тех пор у нас общий зубной врач, я охвалил его по телефону. Голос у него мягкий, и только когда он начинает поучать, приобретает педагогическую решительность. Как он сказал, враг номер один — это зубной камень. Пока мы ходим, медлим, спим, зеваем, повязываем галстук — перевариваем пищу и молимся, слюна неукоснительно выдает его на гора. Это накапливается и приманивает язык. Он всегда тянется к отложениям ракушечника, любит шероховатости и доставляет пищу нашему врагу, камню, укрепляет его. Камень покрывает корой и душит шейки зубов. Он слепо ненавидит эмаль. «Меня вы не проведете. Достаточно о д н о г о в з г л я д а Ваш камень — это ваша окаменевшая ненависть». Не только микрофлора в полости вашего рта, но и ваши запутанные мысли, ваша постоянная оглядка назад, с вечным желанием посчитаться, когда все взаимно засчитывается. Склонность, стало быть, ваших оседающих десен к образованию улавливающих б а к т е р и й карманов — все это сумма стоматологической картины и психики вас выдает. Угнездившаяся жестокость, задатки убийцы — с п о о с н и т е к а Сполосните-ка. Камни еще предостаточно. Я все это оспариваю. Как Штуденрату, преподающему немецкий язык, и стало быть, историю насилия мне н е н а в и с т н о глубоко ненавистна. А своей ученице Веру Левант, которая в районах Далем и Целлендорф целый год занималась так называемым